Глава девятнадцатая Наступило раннее утро послезавтра, а неприятеля все нет. Даже несколько досадно на душе стало, что ли. Почему? Да потому что долгое ожидание расхолаживает, расслабляет. Или перегореть можно запросто опять же. Потом сил ни на что не останется. Но это я все больше по старой привычке так думаю, привнесенной из того еще времени. Здесь реальность Другая и люди особо не рефлексируют по таким мелочам. Задумываются, это бывает, и это норма, но в уныние никто не впадает, и мандража особого перед превосходящими силами врага незаметна. Нет противника, и хорошо, все лишний миг землю потопщим, да и то, что их куда как больше, чем нас, тоже особых волнений не вызывает. Есть приказ, есть уже своя земля, без всяких как бы своя которую и без приказа нужно защищать. Вот и все. Остальное от лукавого. Я сам потихоньку начинаю также жить и также думать. Но нет, нет, и вынырнут откуда-то из глубин подсознания к большому моему сожалению понятия принятой в той уже такой далекой жизни. Но это все рассуждения. От них в моем хозяйстве ничего нового не прибавится. А дело между прочим стоит, и люди ничего не делают. Поэтому для начала продолжили стрелковую подготовку. Для затравки провели по десяткам очередные учебные стрельбы, били по плотно набитым соломой кожаным мешкам учебными болтами. Подвели итоги, в двух словах разобрали ошибки и сели за изготовление стрел и болтов. А чтобы работа спорилась, чуть позже подбодрил бойцов. «Стрел, как и патронов, много не бывает». И дальше продолжил это знаменитое выражение лишь немного его переиначив под нынешние реалии. В подробностях повторять не стану, продолжение все и так знают. Мои бойцы покосились, поухмылялись и дружно принялись наконечники на древки насаживать и оперения прилаживать. Еще бы не ухмылялись, я ведь в этой фразе слово «патроны» на золото заменил. Пусть работают, чтобы в головах мысли о злате крутились, а не о подступающих к нам данных. Так лучше будет. А то, что-то парни периодически начали в сторону подъездной дороги коситься. Сначала кто-то один голову поднимет, глянет вдаль и задумается. Дурной пример подает. Следом его товарищ в ту же сторону уставится. И стопорится вся работа. чего туда смотреть? Гляди, не гляди, а ход приближающегося к лагерю вражеского пешего отряда от наших пристальных взглядов не зависит. Если же и появится на горизонте враг, то дозоры об этом факте нас загодя предупредят. Успеем занять приготовленные позиции. Чтобы отвлечь внимание, рассказал пару историй для поднятия духа. И, конечно, про спартанцев в фермопилах не забыл поведать. Только конец счастливый придумал, где они победили. И понеслось. Закипел народ, всколыхнулся, обсуждать услышанное принялся. Попутно рассказывали о победах своих дедов и отцов кто где поучаствовать успел и с каким успехом. И все о победах говорили, о поражениях никто не упоминал. И это правильно. Оставил приободрившихся и разговорившихся бойцов под командованием Ростиха и спустился на берег. Как и было запланировано, пора было начинать перевозить на тот берег наше добро. Чем мы благополучно и занялись. И кузницу с инструментами не забыли. Выгрузили, но далеко от берега уносить не стали. Тут же в камышах все и припрятали. Если отобьемся, грузить и вывозить обратно будет проще. А не отобьемся, так какая нам тогда будет разница, где именно даны наше добро найдут? Вот казну чисто из вредности еще вчера вечером прикопал в укромном месте. Но не на том, а на этом берегу, на нашем. Отошел в сторону, охранение выставил, чтобы никто не набрел и не увидел случайно. Нет, не потому что нет доверия своим людям, просто... Просто так мне спокойнее будет». От приметной старой сосны, по ней когда-то молния шандарахнула, расколола и обуглила ствол, отсчитал определенное количество шагов, как раз в овраг и уперся. Вот из-под самой верхней кромки оврага я и вынул грунт, выкопал горизонтальную нишу глубиной чуть больше локтя, уложил в нее три тяжелых кожаных мешка с золотом, серебром и медью, плотно забил дыру песком. Здесь прохладно, солнечных прямых лучей нет, поэтому день простоит и ночь продержится. Не успеет за это время песок высохнуть и осыпаться. А там или я свое добро заберу, или мне уже все равно будет. Зато в этом месте мою захоронку точно никто искать не станет. А еще я оставшийся песок веером в обе стороны откоса разбросал. И еще одно. Если случится самое плохое и найдут данные, припрятанные на том берегу, то сработает стереотип. Искать золото-серебро точно станут где-нибудь там же, поблизости. Второй ходкой перевезли на ту сторону наших выздоравливающих и отроков. Помогли первым перебраться через полосу белого пляжного песочка. Ширина его шагов 15 в самом узком месте. Вдобавок рельеф к лесу начинает плавно подниматься. Даже невысокие дюнки имеются. За ними небольшой обрывистый взгорок густо зарастающий сейчас молоденькой травкой. И уже за ним, наверху, начинается лес. Тут-то среди деревьев и оборудовали позицию для наших раненых стрелков. Из жердей сделали что-то вроде лавок, защиту поставили из плетенок. Этого добра мы за прошедшее время много наделали. Есть чем людей защитить. Луками не все из них смогут пользоваться. Раны не дают тетиву вовсю натянуть, края расходятся от напряжения. А с арбалетами проще, там и пацаны справятся с рычагом. Можно его после взвода положить ложем на верхнюю кромку плетня. Так и держать будет легче, и прицел при спуске не собьется. Опять же, пацанята будут не только арбалеты взводить, но и болты станут подносить, и тулы со стрелами. Кому что потребуется, само собой. Ну и на подхвате находиться, мало ли что еще может немощному понадобиться. И сами при случае постреляют не без этого. Пацанят и выздоравливающих высаживали чуть дальше по берегу, чтобы следов в месте будущей засады не оставлять. Там, где песчаный берег реки, плавно переходит в морской. Поэтому пришлось немного пройтись назад по траве. Ну и чтобы на собственной же колышке, вбитой вчера поздно вечером в дно у самой кромки воды, не наступить. Кстати, из наших выздоравливающих ни один не отказался от участия в будущем сражении. Никто не стал отсиживаться в безопасном месте. «Да и где оно тут, это безопасное место?» «Все отлично понимают, что если данным удастся взять верх, то с нашей стороны в живых никого не оставят. Если не те, так местные всех дорежут в случае нашего проигрыша. Рассчитаются сполна за предыдущую мою дерзость». На обратном пути к лодке даже остановился у кромки воды. Настолько умиротворенным показался этот момент, что я на какой-то миг даже пожалел о предстоящей битве. Такая вокруг красотища. Песок мелкий-мелкий, белый-белый. И волна такая же мелкая, накатывается на песок одна за другой, шуршит, лопочет о чем-то своем, извечном, сказать что-то пытается. Понятно что? Глянь, дурень, красота вокруг какая. Живи и радуйся, человечек. А ты все страдаешь, все бегаешь по кругу, мучаешься сам и мучаешь других. «И кровь ведрами льешь!» Вздохнул и запрыгнул в лодку, мягко приземлившись на дно. Натренировался, долбленка даже не качнулась, и грибцам придерживать не потребовалось. Не пошла мне навстречу в этот день судьба, продинамила. Даны пришли почти одновременно с моря и с суши. Сначала на мысу наши наблюдатели за морем замельтешили белым полотном, Подавая сигнал о появлении парусов на горизонте, и тут же следом посыльный от дозора на дороге примчался. Да, они идут, прохрипел, задыхаясь от быстрого бега. Далеко до них, спросил, а сам назад оглянулся. Подтянулись мои бойцы, за спиной столпились. Непонятно было. Там ветер всю пыль в нашу сторону несёт, ничего не разглядеть. Понял. Возвращайся к своим и продолжайте наблюдать. Передай. «Действовать будем по плану. Понял?» «Понял. Передам!» Посыльно развернулся и убежал назад. Но уже не так быстро. Теперь торопиться некуда. А я развернулся лицом к своим людям. Что самое интересное, головы подняли и оторвались от работы самые молодые. Воины поопытнее так и продолжали заниматься своим делом, невозмутимо доделывали начатую работу, снаряжали стрелы. Лишь покосились из-под лобья, когда я повернулся. «По десяткам становись!» Я рукой обозначил линию построения. «Старшим доложите готовности групп к выдвижению». Построились мигом, посчитались быстро, доложились о готовности. Все на месте. Никто не испугался, не отступил в кусты. Еще раз повторяю. Каждый десяток должен действовать согласно плану. Никакой отсебятины, чтобы не было. «Узнаю! Доли в трофеях лишу!» Тут народ отмяк, улыбки на лицах появились, а я продолжил инструктаж. «И ни в коем случае не ввязывайтесь в прямой бой! Ужалили стрелами и сразу же отскочили назад! Всем понятно? Общий отход за реку, напоминаю еще раз, по разрыву гранаты!» Кое-кто закивал в ответ, но основная масса промолчала. Выражение лиц у всех спокойное, даже отрешенное какое-то. Они уже не здесь, а там, в бою, встречают стрелами и болтами неприятеля. «С нами Бог! Значит, и удача будет на нашей стороне! Десятники, разбирайте все стрелы, что сегодня успели сделать, и уводите группы по своим местам!» В этот раз впервые пожалел об отсутствии в отряде священника. Сейчас бы он как нельзя кстати пришелся. Да и вообще бы пригодился. Нужно будет обязательно подумать над этим вопросом. И сам заулыбался. Получается, я подсознательно это сражение уже выиграл, если подобные мысли появляются, если задачи на будущее прикидываю. Сама природа решила выступить на нашей стороне. Ветер, что до этого момента благополучно скрывал в пыли отряд данов, резко набрал силу. Налетел из-за реки шквал, сыпанул водяной пылью за шиворот, толкнул ощутимо в спину. Солнце скрылось за набежавшими тучами, стало заметно холоднее, а я обрадовался, теперь кораблям сложнее будет подходить к устью, да и времени этот маневр займет гораздо больше, чем при хорошей погоде. И пока корабли будут медленно выгребать на веслах против усилившегося ветра и преодолевать высокую встречную волну, мы атакуем передовые шеренги подходящего отряда. Ветер в спину. Это же отлично! Стрелять при таких условиях просто великолепно. Одно сплошное удовольствие. Дистанция выстрела сразу выросла, а мишень перед нами настолько большая, что и целиться особо не нужно. И бежать на приготовленной загоде позиции легко, только успевая ноги переставлять. Передовую заставу устроили прямо на входе в наш лес. Перед нами довольно-таки широкая поляна, и дорога проходит как раз по ее центру. По краям поляны, дебри, которые все эти дни мы превращали в одну сплошную ловушку. Именно этот лесной участок я имел в виду, когда говорил о запрете его посещения всеми нами без исключения. Даже охотники сюда не заходили. Кстати, почему-то раньше об этом не задумывался, но в этом оборудованном многочисленными ловушками лесу даже зверя никакого не было. Ни кабанов, ни лосей с оленями. Обходили они почему-то его стороной. Наверное, чуяли своим звериным чутьем, что соваться сюда смерти подобно. И не совались. Ловушек очень много, и почти все они дублируют друг друга. Для прохода и отхода наших стрелков есть по одной извилистой тропе слева и справа от поляны. Весь отряд разбил на пять групп. В две первые включил раненых и пацанов, третье и четвертая будут в лесу сражаться, а пятую лично возглавлю и стану перекрывать основную дорогу сколько времени пришлось потратить чтобы воины третьей и четвертой группы своей тропки наизусть выучили ужас не все там охотники городские жители в основном обычные простые парни и работа у каждого из них до вступления в мой отряд была самая обычная мастеровая ну да ничего вбили мы в них эту науку жить захочешь еще и не то запомнишь и насторожили мы все ловушки только после того как наша молодежь перестала ошибаться в выборе безопасного пути через лес. А вот и передовые шеренги противника появились на той стороне поляны. Да какая это поляна? Самое настоящее поле по своим размерам. Шагов 800 от края до края, если не больше. Увидели, что дорога нами перекрыта, и остановились. На таком расстоянии подробностей не разглядеть, сливаются они в одну сплошную серую массу. Даже лица не белеют, потому что бородатые тут все поголовно. Лишь щиты разбивают этот цвет белыми и синими пятнами. Вроде бы все на поляну вывалились. Не сосчитать, сколько их там. Очень уж огромная толпа на той стороне выстроилась. Ну, насчет выстроилась я сильно погорячился. Просто столпились на том краю поля плотной массой и ждут чего-то. Команды ждут, вот чего. Ни один звук до нас не долетел но толпа всколыхнулась и в едином порыве помчалась на нас. Против сильного ветра. Еще и щиты перед собой выставили. Ну и как оно вам? Тратьте свои силы, тратьте. Сообразили, развернули щиты боком, так побежали. И уже не несутся галопом, прыжки не такие длинные стали. Зрелище, скажу я вам, весьма впечатляющее. Толпа вооруженных данов в атаке завораживающая своей безудержной мощью и единым порывом. Особенно, когда ближе подбежали, когда разъявленные в крик рты можно было разглядеть. А вот рево из разверсток глоток так и не слышно, ветер их уносит. Но земля под ногами начинает мелко вибрировать от топота многочисленных ног. И пыль за ними клубится. Представляю, как погано сейчас приходится тем, кто в задних рядах всей этой массы находится. Там же дышать нечем. Однако пора. Приготовились, командую. Свои два десятка успеваю взглядом окинуть. Молодцы, ребята. Стоят крепко, ни один не дрогнул. Губы в ниточку сжаты, пальцы ложа арбалетов сжимают настолько крепко, что костяшки пальцев побелели. Сначала будем бить из арбалетов, у них дистанция уверенного поражения больше, и пробитие выше. За луки потом возьмемся, когда они поближе подойдут. «Залп! Стрелять по готовности!» Результатов первого залпа не увидели, да и не нужно было видеть. Еще не хватало терять драгоценное время на любопытство. Выстрел следует за выстрелом. Сколько нужно времени для перезарядки? Опустить арбалет, сунуть ногу в стремя, взвести рычагом тетиву, вложить болт в канавку, вскинуть и упереть приклад в плечо. Все, можно стрелять. Времени это занимает чуть больше, чем рассказываю. У натренированного стрелка все движения отработаны до автоматизма. Недаром мы каждый день столько времени тренировкам уделяли. Надо отдать подготовке данов должное. В рассыпную они бросились сразу же после первого нашего залпа. И с щитами тут же прикрылись. Отделились от основного отряда наступающих две большие группы, рванулись со всех ног влево-вправо к лесной опушке. Решили обойти нас с флангов. Тут-то и ударили им навстречу из леса наши стрелки. Но и мы времени не теряли, били из арбалетов так часто, как умели и как научились. И попадали. Но проверять, так ли это, не было времени. Жалко было его терять на любопытство. Потом посчитаем, после боя. То, что они щитами прикрылись, не очень-то их спасало. Стрелять можно и ниже кромки щита. Там тоже есть очень-очень уязвимые места. А уж какие болезненные! Успели сделать по пять-шесть выстрелов каждый. Неприцельных, само собой, но тут и целиться в такую толпу не нужно, все равно не промахнешься. Ну а когда Даны приблизились шагов на сто, мы сменили арбалеты на луки. Щелчки тетивы по наручам слились в дробный перестук, настолько быстро полетели стрелы. Первоначально собирались подпустить их на меньшую дистанцию, чтобы бить наверняка, но сейчас нам ветер попутно помогает поэтому такое подспорье никак нельзя упускать. С той стороны тоже стрелы в нашу сторону пускали, но они почти что до нас и не долетали. Ветер тормозил их и ронял на землю. «Тор, уводи свой десяток назад!» Я оглянулся, поймал взгляд самого молодого моего десятника. «Есть!» — ответил тот и больше ничего не сказал. Глаза шальные, зрачки черные во всю радужку. Но понял, кивнул и скомандовал своим подчиненным отход. Я этого уже не видел. Все мое внимание было приковано к подступающим шеренгам врага. Как нехорошо было вести обстрел в таких условиях, но ближе полусотни шагов Данов подпускать нельзя. Бросил взгляд за спину. Успел Тор новую позицию занять. Над плетеными фашинами черные мячики голов торчат. Успел. Пора и нам уходить. Скомандовал отход. Сам замыкающим побегу, а пока убега... <кхм> Отступаем, нас будет прикрывать десяток Тора. Маловато для прикрытия против такой толпы, сам понимаю, но хоть так, чем никак. Опять же, дорога здесь не сказать, что широкая, сужается она к лесу, и больше шести человек в один ряд никак по ней не пробегут. Это мы тоже проверили, когда готовились к горячей встрече. Да и эти шестеро никак не смогут в один рядок выстроиться. Края дороги тоже полны остро заточенных колышков. Нечасто, на часто нам не разорваться, но оставили и здесь сюрпризики. Говорю же, подготовились. Казалось бы, ерунда какая, эти маленькие колышки из лучин. Но так думаешь только до того момента, как на них наступишь. После того, как он подошву вместе со ступней насквозь прокалывает, мысли совершенно противоположные в голову приходят. В основном матерные. А если эта деревяха еще и обломится, и обломок вране останется, то свирепый воин сразу превращается в обычного раненого и начинает путаться под ногами у наступающих. А эти наступающие, глядя на такую беду, сразу почему-то начинают опасаться наступать, начинают под ноги внимательно смотреть, чтобы самим не вляпаться, тормозят и... и наступление захлебывается. Плохое для нас в этом случае то, что урон незначительный. Нам же потом этих легкораненых добивать как-то нужно будет. Пленные мне не нужны. Нечего врагов на свою голову плодить. Лучше их сразу уничтожать, не отходя, так сказать, от поля боя. Чем больше сейчас уничтожим, тем легче потом жить будем. И проще». Удивительно, сколько мыслей разных в голове промелькнуло, пока изо всех сил ногами перебирал и к очередному укрытию рвался. «А супротив ветра это очень трудно делать». Новые позиции для прикрытия оборудовали на подмостках, чтобы можно было через наши головы стрелять без опаски зацепить своих. Убегаем со всех ног, рвем жилы, пробиваемся грудью через плотный ветер, а над головами смерть шуршит обрезанными перьями. Это не стрелы, это из арбалетов бьют. А у болтов перо короткое, чтобы из канавки снаряд не вылетал, и звучит он совсем по-другому в полете. Так и держусь замыкающим. Контролирую, чтобы никто не отстал и не остался, чтобы не упал по дороге и добежал. Положено так. Опять же, у меня и броня самая лучшая выдержит удар в спину, если что». Полпути точно пробежал, когда за спиной треск и грохот раздался. Словно снаряд гаубичный рванул. Даже земля под ногами подпрыгнула, заставляя вжать голову в плечи и ускориться. Это подрубленные заранее сосны на дорогу рухнули. Там всего-то и нужно было веревки перерезать, что удерживали их от падения. Зато погоню сразу отсекли, с хвоста сбросили. И подобных сюрпризов у нас хватает. И ветер на просеке, словно в аэродинамической трубе, все сильнее и сильнее дует. Разогнался навстречу так, что грудь на вдохе распирает от усилившегося напора. Проскочили мимо подмостков со стрелами Тора, развернулись и заняли позиции под ними, под защитой плетеных из ивовых прутьев фашин. Это у меня здесь что-то вроде ивовых плетенок, только более плотных. А еще они у нас в два ряда стоят, чтобы исключить возможность пробития стрелами, дополнительно связаны между собой. По уму нужно было промежуток между ними землей забить, но времени на это не хватило. Зато бойницы сделали в плетеном полотне, чтобы не высовываться и не попадать под стрелы. Случайности возможны, От залетевшей в бойницу вражеской меткой стрелы никто не застрахован. Зато от случайной такие фашины точно уберегут, примут удар на себя, как защитят и от летящих нам вслед с улиц. Деревья над головой ходуном ходят, сучья трещат, обламываются и вниз падают. Голова сама собой в плечи вжимается. Тут враг на пятки наступает, а скаленные рожи буквально в сотни шагов мельтешат, а взгляд то и дело вверх косит. Смотрит, не свалится ли оттуда на голову обломанная ветвь. Хорошо еще, что стрельба пока идет в одни ворота. Не в наши уж точно. Разбушевавшаяся стихия пришлась как нельзя кстати. И хорошо, что бушует она в правильном направлении. Сосновые кроны туда-сюда под ударами ветра колышутся, шумят страшно, полностью глушат звуки боя. За этим шумом не то, что моих команд не слышно. Непонятно, валятся ли подрубленные деревья в глубине леса. Потом доходит, что при таком ветре они сами собой рухнут. Да и пусть падают, лишь бы не на наших. Насколько правильно сделал, заставляя каждого из своих воинов раз за разом повторять свой маневр, отрабатывать действия при нападении врага. Сейчас все это сработало. Лишь бы только какая-нибудь досадная случайность не вмешалась в наши, в мои планы. Пора. И снова отступает десяток Тора. Ждем, садим из луков, как из пулеметов, потому что у них сейчас скорострельность выше, и ждем, ждем. Все время контролирую дистанцию до противника и готовность десятка Тора к прикрытию. Есть. Он на новой позиции. И нам пора уходить. Да и Тулы уже пустые. А там у нас запас. Будет чем стрелять. Командую, рву глотку, чтобы каждый боец команду услышал. Еще и хлопаю ближайшего по плечу и жестом приказываю передать остальным сигнал на отход. Аданов меньше не становится. Бьем, бьем, видим, что валятся, а все равно их очень много. Дорожка узкая, их там как селедок в бочке. Прикрываются щитами на бегу, да от такого прикрытия вреда больше, чем пользы. При таком сильном ветре эти щиты здорово мешают продвижению и Даны просто вынуждены их разворачивать ребром к ветру. А мы — стрелами. И сюрпризы наши работают. Специально внимание на этот факт не обращаю, но подсознательно то и дело отмечаю, как кто-то из них начинает прыгать на одной ноге или спотыкается и летит кувырком по обочине и мешает продвигаться вперед своим товарищам. Отходим, привычно держусь позади всех. Пока нам везет, умудряемся обходиться без потерь и снова падают на дорогу заранее подрубленные сосны. А ведь действительно природа сегодня выступает на нашей стороне. И ветер дует нам в помощь, и деревья не падают под его напором, а именно по нашей воле валятся туда, куда нужно. Еще одна такая смена позиций, и буду командовать общий отход. Крайняя застава у нас самая основательная, с высокими и крепкими стенами. Специально так делали чтобы можно было за ними врага задержать, хорошо повоевать, нанести ему как можно больше урона. А потом и оторваться от противника, пока он эти стены преодолевает. И самый крайний рубеж — это подрубленные деревья на опушке у нашего лагеря. Устроим напоследок приличный завал. Деревья под напором ветра падают как раз вдоль просеки, ветвями в сторону врага. Попробуй пролезть через такой бурелом. А перед самым выходом к нашему лагерю Рогатки установлены, и сучья на них острые-острые. Завершающий рубеж обороны на этом берегу. Пора. Завершающая пересменка. Многие руки гудят от нагрузки, вбегаем в открытый проход, и его за нами сразу же закрывают. Карабкаемся наверх, на подмостке боевого хода. Отсюда бьем из всего, что имеется. Луки, арбалеты, какая разница. Главное выпустить побольше стрел во врага. Все. Противник приближается, и пора уходить на тот берег. В очередной раз командую отход, и снова на короткое время остаюсь один. Запаливаю фитили у двух гранат и оставляю на этой стороне нашей плетеной стены. Длину фитилей прикидываю на глазок, косясь в бойницу на бегущих данов и отрезая лишнее. Должны как раз прогореть, когда даны на эту сторону перелезут. Им от взрыва дополнительный ущерб, а нашим сигнал на отход за реку шагов через пятьдесят завал на дороге устроим замучаются перелезать там еще один взрывоопасный гостинчик оставлю оставил бы больше но мне еще с кораблями воевать от стены дорога так долетел мигом ветер в лицо уйма тяжелого железа на теле все нипочем когда жить хочется проскочил через отодвинутую рогатку и только тогда оглянулся а ведь грохота взрыва не слышно почему фитили так долго горят Или... Неужели погасли? Нет, это я так быстро бежал. И Данов пока на стене не видно. Ладно, нечего кино ждать, электричество кончилось, пора за реку уходить. Махнул рукой в сторону реки, кричать уже не могу, горло охрипло, голос сорвал. Народ сообразительный, бодро потрусил, куда указал. На обрыве притормозил, остановился и обернулся. Стоять тяжко, ветер и снизу задувает, и прямо в спину давит так, что ноги сами собой от земли отрываются. Ураган прямо. На лес глянул, а там ужас, что творится. У меня на глазах толстый ствол сосны переломился пополам, словно сухая хворостина. Верхушка вниз полетела, прямо на дорогу упала, как раз на наши рогатки. По лесу треск и грохот идет, кроны почти до горизонта склоняются. Разбушевалась стихия. Спустились на берег а лодок всего две осталось. Получается, остальные уже успели переправиться. Первым делом Гребцов об этом спросил и только тогда успокоился, когда подтверждение своим мыслям получил. «Да, все наши отошли за реку. Вот только почему до команды? Разрывов-то до сих пор нет?» Как только об этом подумал, так и рвануло. И вроде бы недалеко, а слышно еле-еле, как через пуховую подушку. Снова ветер звуки сдувает. Загрузились и оттолкнулись от берега. Какое там оттолкнулись? Ветром сразу же обратно на берег кинуло. Пришлось всем нам упираться. Вот тут грибцы намучились. Против ветра еле-еле выгребали. Балластом не сидели, тут же грибцам по мере возможности помогать принялись. Кто руками подгребал, кто прикладами арбалетов. За последнее я потом всем втык дам, особенно если тетиву намочат. И все время ждал, когда Даны на берег выскочат. Мы же в этом челне словно неподвижные мишени. Бей любого на выбор. Нужно было с щитами на этот случай озаботиться. А я как-то не допер. И ведь никто не подсказал командиру о такой оплошке. Уйти не рассчитывали. Даны появились, когда мы лодочки уже на тот берег вытягивали. Рев, полный бессильного злого разочарования, заставил оглянуться. Кто-то из бойцов неприличный жест показал, А я напоследок арбалет скинул и на спуск нажал. Навскидку бил. И ведь попал, куда целился. Покатилась вниз с крутого берега фигура в богатой броне. Упала в воду с кучей брызг, а даны вслед метнулись и завопили еще громче. Похоже, непростого человека ты сейчас подстрелил. Оглянулся, а это Ростях подкрался. Тихо, как он умеет. Наши все переправились. Все. Там... Движением подбородка указал на тот берег. Никого не осталось. Перевезли и раненых, и убитых. Сколько? Убитых? Уточнил Ростих. Просто так уточнил, потому что сразу же и ответил. Трое. Под упавшее дерево попали. Чудом успели их забрать. Потому и ушли раньше назначенного. Не понял, а почему он так кричит? Отлично же его слышу. И только потом понял, что ветер стих.